Глава 13. Я вернулась в дом. Дверь мне открыла Ася, которая отвечала за кухню и уборку. Она не живет в доме, а приходит только на день. Я с ней уже успела мельком познакомиться. Хотя бы о готовке мне не нужно будет думать. Клариса Вульфовна показала мне дом, комнату Макса и комнату для меня, где я оставила свою небольшую спортивную сумку с нехитрыми вещами. Мы изучили с ней расписание мальчика. Для ребенка его возраста оно было довольно плотным. Кроме сада, Макс посещал еще подготовительные курсы к школе по субботам и спортивную секцию по футболу три раза в неделю. Один раз в неделю был английский язык. Интересно, он не устает? Каждый вечер, кроме пятницы и воскресенья, ребенок едет на какие-то еще занятия. И как с этим справлялась престарелая Клариса? Да, они ездили с водителем на машине, но все равно наверняка оба уставали от беготни. Теперь вовсе не удивительно, что женщина в один прекрасный день просто уснула на рабочем месте, хоть и все равно непозволительно. Она подвергла мальчика опасности, собственно, поэтому я и тут, чтобы попытаться ее заменить». Лариса Вульфовна закончила экскурс по дому и уехала. Сюда она больше не вернется. А я решила разложить свои вещи. Вошла в спальню, которую выделили мне, и снова огляделась вокруг. Комната мне понравилась. Здесь светло и уютно. Мебель вся новая и явно дорогая. Пастельные тона обоев и штор приятно радовали глаз. «Хороший дом у Александра. Наверное, тут очень комфортно жить». Анечке бы тут понравилось. Вспомнив о дочери, я решила позвонить маме, чтобы уточнить, как там они справляются без меня и пока что без лекарства. «Алло, мам?» — позвала я её, когда она взяла трубку. «Ну ты как?» «Да ничего, моя хорошая», — отозвалась мама. «Лежу пока, отдыхаю, пообедала. Как твои суставы?» — спросила я, переживая, что ей стало хуже. «Да пойдет. Отмахнулась мама, и я насторожилась. Складывалось такое впечатление, что она снова не договаривает о боли. Нужно срочно доставать где-то деньги. Я задумчиво покрутила тонкое золотое колечко на пальце. Сдать его, что ли? Хотя бы на пачку новых таблеток для мамы хватит. А там уже Баженов даст аванс. Я очень на это рассчитывала. И тогда я заберу кольцо обратно. Жалко его за такие копейки навсегда отдавать. Еще успею смотаться до того момента, как нужно будет бежать за Анечкой и Максом. «А ты как? Как тебе на новом месте-то?» Перевела мама тему на меня. «Нормально», — ответила я. «Знакомлюсь с домом, с расписанием Макса. Слушай, у него такой плотный график, что даже у меня взрослый дел кажется меньше. Бедный ребенок. Саша его решил будто совсем измотать и хочет, чтобы сын на все руки мастер был. «Может, ему самому все это нравится?» — спросила мама, имея в виду Макса. «Может», — пожала я плечами. «Но во все эти секции придется его возить. Сегодня у нас футбол с ним. Я быстренько за Аней заскочу и привезу ее, а потом за Максом». «Может, мне съездить самой?» — предложила мама. «Как уж ты управишься!» «Да управлюсь, мам», — пообещала я. «А ты отдыхай лучше. Слушай, а позови теть Машу с пятого этажа. Пусть чай с тобой попьет, да поможет тебе, если что». «А, ну можно и позвать», — согласилась мама, понимая, что подстраховка, пока я не раздобуду лекарства, ей не помешает. «Я очень надеялась, что уже сегодня и раздобуду». Поле ей заняться нечем будет, так и придет. — Позвонишь ей? — Позвоню, позвоню. — Ладно, мам, я тогда пойду вещи разложу. Тут такая комната красивая, здоровая такая, как вся наша квартира. И даже шкаф свой у меня есть, представляешь? — Так понятное дело, — хмыкнула она, — как еще бы жили люди его уровня. — Ну да, ладно тогда. Пока, мам, скоро Аньку привезу. «Давай, жду». Я повесила трубку и снова посмотрела на кольцо на пальце. «Что ж, все же сдам его». Спустя час времени я вышла из аптеки с двумя пачками такого необходимого маме лекарства. Две коробочки, конечно, на месяц даже не хватит, но на неделю должно хватить. А там уже и денег достану. И кольцо, и свое, и папино выкуплю». А сейчас главное, чтобы мама могла ухаживать за нашей шебутной стрекозой. Забрала Аню из сада и привезла ее к маме. Она вышла, хоть и явно с трудом, к нам навстречу. «А вот и мои красавицы!» — расцеловала она нас обеих в щёки, едва мы сняли пальто и сапоги. Соскучилась по нам. «Привет, привет!» — улыбнулась я, помахав тете Маше за ее спиной. Здравствуйте, тёть Маш, спасибо, что пришли. Привет, молодежь! Улыбнулась нам Сани соседка и подруга моей мамы. Давненько не была у вас. А вязать уж надоело? Правильно ответила я ей. Лучше с мамой сериал свой смотрите. А как же? Вон начинается уже как раз серия. Мам, протянула я ей коробочки с лекарствами. Она забрала их и подняла глаза на меня. Откуда, Алин? купила, мам. На какие шиши? У нас теперь все хорошо будет, мамуль». Улыбнулась я ей и положила руки на плечи. «Не бери это в голову. Просто пей их и заботься об Анюте. А деньги моя забота, договорились?» И я в очередной раз помолилась небесам, чтобы Александр пошел мне навстречу в моей такой нескромной просьбе.